Глава четырнадцатая Я безумно нервничала и ничего не могла с этим поделать. Решалась судьба многих людей, и мне невольно хотелось им помочь. Ведь среди них были те, кто действительно ни в чем не виноват. Алонсо угрозами заставил их помогать себе. А еще, ведь он на самом деле совершал страшные поступки, и жизнь детей для него ничего не значила. Он отбирал магию ради того, чтобы заполучить все власти. От переживаний стало потряхивать. Не знаю, чем бы все закончилось, но тут дверь открылась, и я услышала. Ульяна. Обернувшись, увидела Элвуда. Нервно вздохнув, поднялась с небольшого диванчика, шагнула к нему. Пора? Да? Время пришло? Тебя уже ждут. Мужчина заглянул в глаза. Не волнуйся, милая. Да как же не волноваться? Шш. Он обнял меня и коснулся губами лба. «Все будет хорошо. Тебе не о чем переживать. И потом, помни о том, что ты мать наследницы и возлюбленная правителя, поэтому все магии этого мира на ступень ниже тебя». «А мне будут задавать вопросы?» – поинтересовалась я. «Скорее всего, да», – пожал плечами мужчина. «Но ты сама решай, на какие будешь отвечать, на какие нет. Поняла?» «Да», – кивнула в ответ. «Тогда идем». «И вот я вновь нахожусь в том самом огромном кабинете, в котором мы однажды с Элизой уже побывали. В центре стоял овальный стеклянный стол с многочисленными стульями. Каждый занимал представительный джентльмен. Возглавлял совет Элвуд. Он поддержал меня улыбкой и кивнул слуге. Тот тут же отодвинул кресло и помог мне сесть, а потом безмолвно удалился, плотно прикрыв за собой дверь». Обведя взглядом многочисленных мужчин с явным интересом рассматривающих меня, кивнула всем. Здравствуйте. Добрый день, леди, послышалось в ответ. Повисла тишина буквально на несколько мгновений, а потом слово взялся до Власы джентльмен с красивыми глазами темно-зеленого цвета. Наверное, в свое время этот мужчина был невероятным красавцем и разбил не одно женское сердце. Незнакомец доброжелательно улыбнулся, стараясь расположить меня к себе, и тихо произнес. «Леди Ульяна, думаю, вы в курсе, зачем мы тут все сегодня собрались». «Да». «Насколько нам известно, вас похитили отверженные. Это так?» «Да». «Вы не могли бы рассказать, как все произошло? Что видели? Что знаете? Нам интересна каждая деталь». «Конечно!» – кивнула в ответ и начала историю с того момента, как впервые очутилась перед Алонсо. И хотя я старалась говорить отстраненно, местами эмоции оказывались сильнее меня. Когда речь зашла о детях и о том, как отверженные оказались в заложниках у преступников, маги стали переглядываться, и тогда мне задали первый уточняющий вопрос. «Леди Ульяна». Мы правильно поняли, что многие оказались в такой ситуации, что не могли сказать «нет». Да, все так и есть. Допустим, девушка Анна. Она помогала мне, много рассказала о тех ужасах, что творились вокруг, и была искренна. «А все ли были с вами честны?» – поинтересовался седовласый мужчина. «Нет, не все», – призналась я. «Был среди них доктор, который хотел заполучить мое доверие. Говорил, что хочет жить нормально, а на самом деле он пытался выпытать информацию. «Какую?» «Любую», – пожала плечами. «Риган. Его звали так. Мечтал тоже получить власть». «А где он сейчас?» «Погиб». «Подтверждаю это», – промолвил Элвуд. Мужчины закивали. «А что вы еще видели?» – поинтересовался один из магов. Я продолжила свою историю, но очень быстро слова иссякли. В конце концов, осознав, что больше рассказывать мне нечего, я вздохнула. Ну вот и все. Спасибо вам за честность. Пожилой мужчина поблагодарил меня, а затем спросил. «Леди Ульяна, нам интересно ваше мнение. Как вы думаете, какое решение необходимо принять?» «Нельзя разлучать семьи», – твердо ответила я. Нельзя наказывать всех. Это просто несправедливо. Если стали появляться одаренные дети, значит магия начала просыпаться в отверженных. А если снова все повторится?» Раздался провокационный вопрос. «Ведь вы сами сказали, что всем верить нельзя. А вы сделаете так, чтобы подобного больше никогда не случилось. Неужели сильнейшие маги этого мира не смогут найти способ проверки?» «Всех тех, кто участвовал в преступлениях, надо наказать. А тем, кто стал жертвой, такой же, как и я, дать второй шанс начать нормальную жизнь». «Мы вас услышали». Пожилой мужчина кивнул. На его губах мелькнула легкая улыбка. «Спасибо вам, леди». «Я могу идти», – уточнила на всякий случай, хотя было понятно, что наша беседа подошла к концу. «Да, конечно». Правитель хлопнул в ладоши и в кабинет вошел слуга. Он помог мне встать и проводил до самой двери. Уже на пороге я обернулась. Элвуд поймал мой взгляд и едва заметно кивнул, давая понять, что мне волноваться не о чем. Послав ему улыбку, вышла в коридор. «Леди!» – обратился ко мне лакей. «Принцесса вместе с няней в парке». «Проводите меня?» «Конечно» вот так и не нашел пока замену гувернантки. Варния смотрела на меня с ненавистью, но с девочкой обращалась хорошо и не обижала ее. Кроме того, я заметила, что женщина старалась избегать встреч со мной, а поговорить нам все таки не мешало. Сейчас был довольно подходящий случай, и мне показалось, что пришло время для приватной беседы. Лакей любезно проводил меня по извилистым коридорам замка, которые представляли собой целый бесконечный лабиринт, иначе и не скажешь. И, наконец-то, мы оказались в Дворцовом парке. Погода сегодня была по-настоящему чудесной, солнечной, тёплой, хотя нет-нет и поднимался прохладный ветерок. Это невольно напоминало о том, что скоро все вокруг должно измениться. Как рассказал Элвуд, в этом мире зима всегда была теплой, Снега здесь никогда особо не видели. Он тут выпадал очень редко. Всего раз в несколько сотен лет. Зато в этот период дождь лил с утра и до самого вечера, буквально затопляя все вокруг. Поэтому это время года так и называлось – сезон дождей. Солнце становилось настоящей редкостью, а все вокруг погружалось в непроглядную серость. Это время вот-вот должно было наступить. Поэтому пока позволяли погодные условия, мы частенько прогуливались по территории вместе с проказницей Элизой, которая стала расти довольно быстро. Оказавшись в своем мире наполненном магией, малышка восстановила пустующий резерв. Энергия буквально бурлила в ней. Девочка вытянулась, стала выглядеть старше, да и рассуждения ее были весьма интересными. Она взрослела на глазах, и это не могло не удивлять. Юную принцессу я заметила издалека. Ребенок с безумно унылым видом катался на качелях под чутким присмотром строгой няни. Варния, как всегда, была угрюмой и нахмурена. Женщина своего плохого настроения даже не пыталась скрыть. Бросив беглый взгляд на спутника, улыбнулась и поблагодарила мужчину. «Спасибо. Дальше я справлюсь сама». «Точно, леди. Не заплутаете?» – послышался уточняющий вопрос. «Нет, не переживайте», – заверила в ответ. Тогда как скажете, леди?» Слуга почтенно и низко поклонился, а потом направился заниматься своими делами. Я же поспешила вперед. Увидев меня на аллее, Элиза встрепенулась. В детских глазах зажглась неподдельная радость. На ходу соскочив с качелей, она бросилась ко мне и уже через мгновение крепко обнимала мои ноги. Погладив ее по макушке, я ласково поинтересовалась. «Ну как у тебя дела? Все хорошо?» «Теперь да». Ребенок счастливо улыбнулся. «Ведь ты же уже пришла? Мама, погуляем?» «А как твои занятия?» «Уже закончились. Тогда, конечно, погуляем», – кивнула ей. «Пока теплые денечки, надо пользоваться любым случаем». Варния пристально наблюдала за нами, даже не скрывая того, что видеть меня ей неприятно. Я понимала ее обиду, понимала чувства, но... Напряженность между нами ужасно утомила. «Леди!» – внезапно процедила женщина сквозь зубы. «Вы уже освободились?» В ответ утвердительно кивнула. «Если вы останетесь с принцессой, тогда я бы хотела удалиться», – сообщила гувернантка. «У меня еще есть дела. Подождите!» Шагнула к ней поближе и, заглянув в глаза, прямо заявила. «Я все знаю». «Что знаете?» на меня недоуменно уставились. «Все. И поступок Элвуда не одобряю. Он поступил неправильно. Просто женщину поймет только женщина. Вы меня терпеть не можете. Считаете, что я препятствие на вашем пути к сердцу правителя, что именно во мне все зло. Даже зная, что вас не переубедить, все равно скажу. Это не так». «Да». Женщина приподняла брови. «Да». «Даже если вы мне не верите. Нам давно пора поговорить по душам. Ведь ни моей вины, ни вашей в произошедшем нет. Что мы, как дети, бегаем от того, что действительно важно?» Варния явно услышать подобного не ожидала. Женщина прищурилась и процедила. «Слушаю внимательно». Бросив взгляд на Элизу, которая с явным интересом и любопытством прислушивалась к нашей беседе, присела на корточки и вкрадчиво поинтересовалась. «Ты помнишь, что сказал папа?» Малышка надула щеки, а потом буркнула. «Нельзя подсматривать. Да и подслушивать тоже». «Вот», – погладила ее по лицу. «У нас с Варней разговор. Давай договоримся так. Ты еще немного покатаешься, а мы побеседуем. Хорошо?» Вместо ответа Элиза крепко обняла меня за шею и шепнула. «Люблю. Сильно-сильно». А потом, клюнув щеку, помчалась к своим качелям. Когда я поднялась, то сразу заметила на себе задумчивый женский взгляд. Гувернантка словно изучала меня, и, если честно, это было весьма неприятно. «Почему вы так смотрите?» – не удержалась я от вопроса. «Между вами такая связь, о которой мне остается только мечтать. Удивительно, но вы для Элизы действительно стали матерью. Как вам это удалось? Что за магия такая странная?» Эта магия зовется очень легко и просто. Любовь. Я полюбила Элизу еще тогда, когда она была в облике животного. Наша встреча произошла случайно и стала роковой. И если честно, все равно, принцесса она или нет. Для меня она всего лишь любимый ребенок. И неважно, в каком облике. «Серьезно?» На женском лице проскользнула усмешка. «Позвольте усомниться в искренности ваших чувств. Зря» пожала плечами. «Зря вы так. Я же говорю, что полюбила эту девочку, когда она была обезьянкой. И от того, что малышка принцесса, мои чувства к ней не изменились. Я просто люблю ее». «А Элвуда?» Этот вопрос застал меня врасплох. Я не была к нему готова, но подсознательно почувствовала, что врать ее лить не стоит, потому что ничего хорошего из этого не выйдет. Только вот что ответить женщине было непонятно. Ведь я еще и сама в своих чувствах не разобралась. С одной стороны, мне Элвуд бесспорно нравился как мужчина. С другой, торопить события я не собиралась, решив все пустить на самотек. Варния молча сверлила меня пристальным взглядом, явно ожидая ответа. Вздохнув, тихо промолвила. На этот вопрос у меня нет ответа. «Как это?» – в женских глазах появилась злая насмешка. «Разве так бывает?» «Бывает», – пожала плечами. «Можете верить или нет?» «Но у меня действительно пока нет ответа на ваш вопрос». «Ну, да», – в моих словах явно засомневались. Скептицизм читался в каждой букве. «А может, хоть со мной прекратите играть роль невинной девицы? Я же все знаю и вижу». «Не поняла», – качнула головой. «Это вы сейчас о чем?» «Ой», – Гувернантка скривилась. «Я не Элвуд, и со мной можешь быть самой собой. Я же знаю, что ты решила охомутать правителя. Выскочить за него замуж. А Элиза?» «Так. Лишний повод показать, какая ты особенная. А кому нужен чужой ребенок?» «Никому». Женщина говорила со злостью, отрывисто. И было понятно, что она действительно так думает. Вернее, судится со своей стороны. Варния так и надеялась, что приблизив Элизу, заполучит ее отца в мужья, а потом. судьба крохи была бы предопределена. От переполняющей ярости гувернантка даже не заметила, как перешла на ты. Сейчас она показала свое истинное лицо, которое оказалось весьма малоприятным. Слова женщины были пропитаны цинизмом. Прежде чем я успела промолвить, хоть слово раздалось, а когда заветное колечко окажется на пальце. Сошлешь девочку с глаз подальше. Да. От подобного заявления на какое-то время даже потеряла дар речи, а потом сухо промолвила. Откуда такие выводы? Ответом стал издевательский смех и колкая фраза. Думаешь, самая умная? Думаю, что выводы сделаны из воздуха. Мягко улыбнулась. Варние, это для вас колечко на пальце и статус первой леди при дворе безумно важны, но не для меня. В моем мире давно нет правителей, а замки остались как архитектурные шедевры далекого прошлого. Мне очень жаль, что вам непонятно, как можно просто к кому-то привязаться без личного расчёта. Даже если бы Элиза была одной из отверженных, я бы и тогда от неё не отказалась. Потому что здесь положила ладонь на грудь в районе сердца. Уже поселились тёплые чувства к ней. «Ой, не придумывай!» Ты весьма хитрая штучка и очень расчетливая. «Знаете, если честно, мне вас жаль», — искренне произнесла в ответ. «Правда? Себя пожалей!» Варния шагнула ко мне поближе и прошептала. «Я Элвуда тебе не отдам. Ты здесь и сейчас выиграла бой, но вся война еще впереди. Этот мужчина мой, только мой». С вами никто воевать не собирается. Я замолчала на полуслове, потому что передо мной внезапно возникла девочка. Она словно старалась закрыть меня с собой, и вид у ребенка был весьма воинственный. Ноги на ширине плеч, ладошки сжаты в кулаки, спина напряжена, как струна. Казалось, вот-вот и она бросится на няню. — Милая, что случилось? — осторожно коснулась детского плечика. — Элиза! Ответом стал весьма грозный рык. По моему телу пробежала дрожь. Малышка была в ярости, да такой, что она буквально ощущалась. Я подняла недоумевающий взгляд на варнию. Женщина зло смотрела на девочку. Не знаю, что у нее было в мыслях, но явно ничего хорошего. И малышка это почувствовала. Чтобы предотвратить беду, тихо попросила. «Вам лучше уйти. Видимо, дружеской беседы у нас не выйдет». «А это не тебе решать!» Раздалось в ответ, а затем женщина вскинула руки. «Лишнее тут ты!» Перепугавшись за Изу, выскочила вперед и выставила ладони в защитном жесте. «О чем я думала?» «Да, наверное, ни о чем. В этот момент внутри меня словно вспыхнул огонь. Безумная ярость и злость на гувернантку и Элвуда, который все это допустил, кипели во мне. Жар полыхал внутри. Перед глазами поплыла красная пелена, а потом раздался испуганный крик. Вздрогнув, опешила. У ног в полыхал огонь до такой силы, что пламя буквально охватило весь женский силуэт. «Это что?» – охнула я. Элиза посмотрела на меня и довольно улыбнулась. И тут мне стало страшно. В голове промелькнула ужасная мысль о том, что девочка решила поджечь свою няню. «Спятила!» Заорала женщина. «А не надо было выводить принцессу из себя!» Ответила я, и после моих слов огонь вспыхнул еще сильнее. Ведь магия девочки пока плохо поддавалась контролю. Не знаю, чем бы все это закончилось, если бы не появился Элвуд. Он возник как-то моментально, а потом хлопнул в ладоши, и огонь тут же погас. Варния плакала на взрыд. Показав пальцем на меня, она всхлипнула. «Правитель!» «Она, она едва не убила меня!» «Что?» – искренне возмутилась я. Правитель повернулся ко мне. Мужчина был сосредоточен и весьма серьезен. «Ульяна, возьми Лизу и возвращайся во дворец!» «Что?» – качнула головой. «Во дворец!» – в мужском приказе зазвенела сталь. «Быстро!» Не раздумывая, подхватила девочку на руки и направилась в замок. Недоумевая, почему мужчина позволил себе разговаривать со мной в подобном тоне, малышка крепко обняла меня за шею и прошептала ⁇ Мама, ты лучшая ⁇